Вариант. Генерал Мин был затем убит анархистом по возвращении полка в Петербург на Петерговском вокзале. Генерала Мина я лично никогда не видал. Говорил с ним только раз по телефону, сейчас, после 17 октября, во время беспорядков около Технологического института. Действия генерала Мина в Москве я одобряю. По моему убеждению, революционные действия силою следует подавлять силой уже тут не может быть ни сентиментальности, ни пощады но коль скоро революционные действия или вспышка подавлены продолжение кровопролития и в этих случаях иногда пролитие крови невинных есть животная жестокость к сожалению когда вспышка восстания в Москве была подавлена генерал мин продолжал допускать жестокости бесцельные и бессердечные. Как только было погашено восстание, что продолжалось несколько дней, Дубасов сейчас же написал государю, прося поставить на всем крест и судить виновных обыкновенным порядком и обыкновенным судом. Одновременно петербургские войска были возвращены обратно. Государь спросил мнение министра внутренних дел Дурново относительно желания Дубасова. Дурново высказался, что нужно судить военным судом. Государь тогда просил меня высказаться, я присоединился, конечно, к мнению Дубасова. И до тех пор, пока я и затем Дубасов не ушли, виновные были привлечены к ответственности и судились на основании общих законов. Во всем деле погашения московского восстания таким образом Дурнаво не принимал деятельного участия, главным образом потому, что Дубасов был выбран не им и не питал к нему Дурнаво ни надлежащего уважения ни доверия. По крайней мере, когда в те времена я заговаривал с ним о Дурнаво, он о нем отзывался довольно кисло. Теперь поклонники Дурново приписывают погашение восстания ему, а он скромно молчит. Затем, как известно, Дубасову бросили бомбу в его экипаж. Рядом с ним находившийся его адъютант, граф Коновницын, был убит. Кажется, той же участи подвергся и его кучер. Дубасов после моего ухода сам оставил пост генерал-губернатора. Государь его не преследовал, так как он умеет преследовать хитро, хотя хитростью, ушитую белыми нитками, но был к нему довольно холоден, вероятно, потому что Дубасов, хотя и редко, но имел случаи высказывать ему мнение, довольно идущие против его шерсти». Когда Дубасов был назначен генерал-губернатором, я просил его Величество назначить его и членом государственного совета для того, чтобы на случай, если он должен будет покинуть этот пост, он имел определенное положение. После усмирения восстания в Москве государь мне написал «Прошу вас, граф, совместно с министром внутренних дел составить проект «Рескрипта», На имя московского генерал-губернатора, кроме благодарности, должно быть выражено поощрение на будущее время и назначение в члены Государственного Совета. Такой проект, но без поощрения на будущее время, был представлен, но не вышел. Не потому ли, что Дубасов настаивал вместе со мною, чтобы, усмирив восстание, поставить крест? и судить всех общим порядком, то есть бессмертных казней. В конце концов, когда я, а со мною все министерство ушло, то в скором времени ушел и Дубасов. Причиной ухода его было то, что он был контужен взрывом динамитной бомбы, но, вероятно, он остался бы, если бы к нему отнеслись особо милостиво. По-видимому, его не особенно удерживали свыше, и я думаю, что отчасти потому, что Дубасов не пожелал военных судов. Помилуйте, ведь это слабость. А я скажу, что применение безобразных военных судов, так как они поставлены, в особенности со времени Столыпина, после того, как экстраординарные действия, могущие вызвать такие суды, погашены и даже забыты, есть величайшая и бессмысленная, недостойная для государства месть и проявление мелких, трусливых и злобных душонок. Я уверен, что история заклеймит правление императора Николая Пристолыпине за то, что это правительство до сих пор применяет военные суды, казнит без разбора и взрослых, и несовершеннолетних мужчин и женщин, политическим преступлениям, имевшим место даже 2 три, четыре и даже пять лет тому назад, когда всю Россию свел с ума бывший правительственный режим до 17 октября и безумная война, затеянная императором Николаем II. Анархисты же не забыли Дубасову его усмирение Москвы. Через год, когда он был в Петербурге членом Государственного Совета и гулял в Таврическом саду, в него почти в упор стрелял из браунинга юноша. Дубасов оказался невредим. Юноша был сейчас же схвачен и сейчас же заявил, что он с одним участником-анархистом назначены для отплаты Дубасову за подавление московского восстания. Я узнал об этом покушении почти сейчас же и приехал вскоре к Дубасову. Он был совершенно покоен и только беспокоился, что этого юношу, который в него стрелял, будут судить военным судом и, наверное, расстреляют. Он мне говорил, «Я не могу успокоиться. Так передо мной и стоят эти детские бессознательные глаза, испуганные тем, что в меня он выстрелил. Безбожно убивать таких невменяемых юношей». Он прибавил, «Я написал государю, прося его пощадить этого юношу и судить его общим порядком. На другой день я был у Дубасова, и Дубасов прочел мне ответ государя. Ответ этот удивительный, написан собственноручно, складно» не знаю, как сказать иезуитски и бячески. Государь любезно поздравляет Дубасова с тем, что он остался цел, говорит несколько любезных фраз, а по существу просьба Дубасова принаивно говорит, что никто не должен умолять силу законов, что законы должны действовать как бы механически, и то, что по закону должно быть, не должно зависеть ни от кого и ни от него государя-императора. Одним словом, закон должен быть превыше его, и он ему подчиняется. Точно закон, по которому этот юноша был судим и затем немедленно повешен, установлен не им, императором Николаем II, Весьма недавно, несколько месяцев тому назад, после того, когда Государственная Дума подобный закон отменила, его провели как военное законодательство, помимо законодательных собраний. Точно его величество в то же время не только не миловал осужденных из шайки крайних правых убивавших жидов и лиц прогрессивного направления, а еще чаще просто эти лица заведомые убийцы и организаторы покушений не находились в полицию или не привлекались к судебному следствию. А государю разве это не было отлично известно? Кстати, чтобы закончить рассказ о московском восстании, вернусь к этому молодому помощнику присяжного поверенного. После, из того же источника, о котором я ранее говорил, я узнал, что он со своей дамой, Вовремя покинули Москву и поселились у знакомого помещика около Москвы. Полицейские агенты поехали их арестовать. Прислуга помещика ранее пригласила их в трактир попить чаю. Во время пития чая сей господин, а затем и его дама, бежали и очутились потом за границей. Глава 57. Отставка Манухина и Тимирязева. Министр юстиции Манухин не остался все время, 6 месяцев моего премьерства, и был заменен Акимовым, ныне председателем Государственного Совета и имеющим некоторое влияние на государя. Акимов, министр юстиции с декабря 1905 года по апрель 1906, председатель Государственного совета 1907-1914 годы. Произошло это таким образом... Манухин представляет собой в высшей степени порядочного человека, принципиального государственного деятеля, прекрасного юриста, отлично знающего судебную часть и несколько доктринерски славянофильского направления. Он был прекрасным министром юстиции, хотя, может быть, тогда смотрящим на практические вопросы теоретически не считался со временем, которое, конечно, было в высшей степени безалаберно-революционное. Вследствие этого он, конечно, в Совете часто расходился с министром внутренних дел Дурнаво, но главным его недоброжелателем являлся генерал Трепов, который еще ранее, 17 октября, в качестве петербургского генерал-губернатора предъявлял к министру юстиции Манухину различные незаконные требования, которые тот не удовлетворял и не мог удовлетворить, так как требования эти нарушали законы, чем теперь министерство Столыпина, конечно, не смутилось бы. После 17 октября Трепов упросил государя, чтобы директора департамента полиции Гарина, того самого Гарина, который теперь все занимается большей частью для отвода глаз сенаторскими ревизиями, и который по личным отношениям к Трепову занимал, когда Трепов был товарищем министра внутренних дел, без году неделю место директора департамента полиции сделали сенатором. При мне государь говорил Манухину, что он полагал бы Гарина, который, когда я стал председателем Совета, ушел вместе с Треповым, сделать сенатором, а Манухин представлял резонные соображения и данные о несправедливости такого назначения ввиду значительного числа деятелей во всех ведомствах гораздо более заслуженных, чем Гарин, и гораздо более серьезных, нежели он, которые, тем не менее, не пользуются этим званием. Но государь сказал, что это он уже обещал, а потому Манухин и представил указ о назначении Гарина в Сенат. Конечно, это обстоятельство с Гарином усилило вражду Трепова против Манухина. Во всяком случае, я неоднократно слышал от Трепова, что вся беда заключается в бездействии юстиции, и что при таком бездействии невозможно подавить революцию, а такое положение будто бы поддерживает Манухин. С другой стороны... Не без основания Манухин мне неоднократно говорил, что вся беда заключается в Трепове, что он своей полнейшей политической невоспитанностью и невежеством способствовал всем событиям в 1904 и 1905 годах, расшатавшим власть, что он имел и имеет роковое влияние на государя и государыню, которое ему доверяет по влиянию своей августейшей сестры Елизаветы Федоровны, и прибавлял «покуда он будет, будут вечные неожиданности». Впрочем, надо отдать справедливость его величеству, что покуда на Манухина не ополчились более авторитетные силы, речи о необходимости его ухода не было. Но затем, когда революция тронула сильные карманы, и многие почтеннейшие деятели потеряли равновесие, а между тем юстиция продолжала относиться не только объективно к делу, но иногда и с некоторой снисходительностью к левым, не имеющей оправдания в законе и в иных случаях внушаемой страхом возмездия со стороны крайних левых, то против такого олимпийского спокойствия начали будировать... Такие уравновешенные и в высшей степени почтеннейшие деятели, как бывший министр юстиции при введении новых судебных учреждений Обер Камергер, статс-секретарь, член Государственного Совета, граф Полен. Полен фон Дер, граф министр юстиции 1867-1878 годы, затем член Государственного Совета. Витте пытается здесь выдать нужду за добродетель. Дело не в снисходительности юстиции, а в том состоянии растерянности и дезорганизации, которая охватила царскую администрацию в период Октябрьской стачки 1905 года и о котором красноречиво пишет сам Витте. Конечно, страх возмездия со стороны крайних левых играл при этом определенную роль. Но решающие значения имели колебания в правящих кругах между политикой некоторых уступок с целью выигрыша времени и политикой немедленных репрессий. Никакого олимпийского спокойствия царских властей в то время, разумеется, не было и в помине. Скорее можно говорить об обострении разногласий, смятении, нерешительности и тому подобных колебаниях, характерных, для кризиса верхов. Балтийские бароны вообще были более других испуганной революцией, так как в балтийских губерниях она проявилась с особой силой. Там местное население совершенно выбилось из послушания закону и властям, грабило и убивало местных помещиков, вводило свое революционное управление, что и со стороны правительства вызвало решительные военные меры, также иногда сопровождавшиеся эксцессами, например, история с экспедицией генерала Орлова, ныне умершего от чехотки и находившегося в каких-то особых отношениях с Вырубовой, а через нее в мистических отношениях к бедной, не вполне здоровой императрице. Каково было тогда время, я приведу такой случай. «Помню в октябре, когда я уже жил в запасном доме Зимнего дворца, вдруг мне утром докладывают, что ко мне пришел граф Полен и желает меня видеть. Я сейчас же приказал его принять». Ко мне входит этот почтеннейший и культурнейший старец, и мне говорит, «Я пришел к вам, чтобы вас спросить о следующем. Управляющий моим имением мне телеграфирует, что к нему явились представители революционных шаек, латыши, и требуют внесения денег по постановлениям всего правительства, и поэтому как следует поступить, внести или не внести». Я его спросил, дано ли об этом знать генерал-губернатору, который имел тогда широчайшие полномочия как начальник края, находящегося на военном положении. Он мне ответил утвердительно. В таком случае, сказал я, по вопросу о том, следует ли исполнять требования революционной шайки или нет, предоставляю вам судить. Старик совершенно растерянный ушел. 7 ноября я получила от государя записку, уведомляющую, что он назначает заседание Совета Министров под своим председательством 9 ноября, и что заседание это начинается в 11 часов утра, причем Его Величество в этой записке сообщил мне, что заседание начнется с личного доклада министра юстиции в присутствии Совета. Считаю такое нововведение нужным и полезным для всех министров, хотя это нововведение в мое время более не повторялось. 9 ноября я и все министры поехали в Царское село. К удивлению моему, в числе присутствовавших в заседании был граф Полен, Фриш, вице-председатель Государственного совета и еще не помню кто. Заседание открыл Его Величество указанием, что существуют нарекания на действие юстиции и что ввиду этого он счел нужным выслушать по этому предмету в присутствии приглашенных министра юстиции. Манухин с большим достоинством защищал подчиненное ему ведомство, указывая на то, что чины этого ведомства держатся тех оснований, на которых зиждятся новые суды что за некоторыми исключениями действия судебных чинов совершенно правильны, а в тех случаях, когда действия эти неправильны, то принимаются меры, законами установленные. Что не следует забывать, что новые суды основаны на следующих принципах. Гласность, независимость судей, лучше простить несколько виновных, нежели осудить, одного невинного и прочее. На юстицию нападал министр внутренних дел дурного, указывая на слабость репрессии и нечто вроде забастовки судебных мест. Я, с своей стороны, признавая, что такие явления, к сожалению, бывают, заявил, что вообще судебные места действуют правильно, и было бы ошибочно обобщать обвинения и подрывать одно из наиболее культурных ведомств в империи. К удивлению моему, граф Полен в своей речи, видимо, более склонялся к нападению на Манухина, или, вернее, на Министерство юстиции, нежели к его защите. Заседание этим кончилось, но для меня было уже ясно, что государь решил Манухина сплавить, и что в значительной степени это решение основано на наушничестве генерала Трепова. Через несколько дней ко мне пришел министр юстиции Манухин и заявил, что он при первом докладе после приведенного заседания счел нужным доложить государю, что после происшедшего заседания совета он не считал возможным оставаться министром юстиции, так как не может изменить своих взглядов, а его взгляды, видимо, не одобряются его величеством. Государь на увольнение его согласился и просил передать об этом мне. При первом же докладе я всепот передал о сообщении, сделанном мне Манухиным, причем очень просил Его Величество, увольняя сенатора Манухина от должности министра юстиции, назначить его членом Государственного Совета. Государь на это согласился, но не особенно охотно. Затем я спросил государя, кого он полагает назначить вместо Манухина. Его Величество передал мне, что ему рекомендуют назначить Лопухина, прокурора Киевской судебной палаты, родственника бывшего директора департамента полиции, ныне находящегося в Сибири. Я доложил, что Лопухина не знаю, и просил разрешить мне навести о нем справки. Для меня сразу стало ясно, что Лопухина подсунул князь Аболенский, прокурор Синода, имеющий слабость всюду подсовывать своих родичей и кузенов. Столыпин — его кузен. Вернувшись домой, я, кстати, застал у себя профессора уголовного права Киевского университета Самофалова — долго служившего в судебном ведомстве и человека весьма консервативного образа мыслей, также, между прочим, находившего слабость действий в смутное время судебного ведомства. Я его спросил, знает ли он Лопухина. Он мне дал такую о нем характеристику. Весьма почтенный человек, уважаемый в судебном ведомстве и симпатичный барин. Так как такая общая характеристика меня не удовлетворяла, то я его спросил, каков он был бы министром юстиции. На это Самофалов, относившийся критически к действиям Манухина в смутное время, находя его излишне либеральным, мне ответил, что Лопухин будет Манухиным, но только без его авторитетности, серьезных юридических знаний, опытности и громадной трудоспособности. После этого я вместе с ним обратился к официальной справочной книжке, и мы начали искать, кто из сенаторов пользуется неотъемлемой репутацией правых, которые не могли бы встретить возражения в смысле недостаточной их консервативности, носили бы русские фамилии и прошли бы все должности в судебной карьере, то есть были бы люди-профессионалы. Самофалов... Указал мне по списку сенаторов на трех, удовлетворяющих этим условиям – Акимова, Иванова и Щербачева. Иванов – чиновник Министерства юстиции, сенатор. Щербачев – сенатор, член Государственного совета. «На следующий день я видел Его Величество – и заговорил о министре юстиции. Из разговора я увидел, что на оставление Манухина на своем посту его величество не согласится. К тому же я убедился, что и Манухин не согласится после всего происшедшего остаться министром юстиции. Относительно пухина я высказался отрицательно. Тогда государь меня спросил, кто же ваши кандидаты? Я указал Его Величеству вышесказанные три фамилии, объяснив, как я их выбрал. На вопрос «А вы их знаете?» я ответил, что последних двух, Иванова и Щербачева, лично я совсем не знаю и никогда не видал. А Акимова встречал много лет тому назад, когда я был начальником эксплуатации юго-западных железных дорог, а он товарищем прокурора Киевской судебной палаты. Государь мне ответил, что он его не знает, на что я позволил себе заметить, что государь также не знает Лапухина. Государь был недоволен этим разговором и в конце концов сказал мне, «Пришлите ко мне Акимова тогда-то, но не говорите ему, что я имею в виду дать ему какое-либо назначение». Возвратясь домой, я просил Акимова по телефону приехать ко мне. Когда он приехал, то я его в первый раз увидел после Киева, то есть после промежутка времени более 20 лет, и передал ему, что государь приказал ему явиться к его величеству тогда-то. Он меня спрашивал, не знаю ли я, для чего государь его вызывает, причем передал, что собирался выйти в отставку и не мог только с министром юстиции уговориться о размере пенсии. В этот самый день, когда Акимов представился государю, я получил от Его Величества записку, в которой он писал, что Акимов ему очень понравился, и чтобы я представил указ о назначении его министром юстиции. Когда я сказал Дурново, что министром юстиции будет Акимов, а на сестре Акимова женат Дурново, то... Он не очень радостно встретил это известие, может быть, потому что боялся конкуренции на поприще реакционного консерватизма. Должен сказать, что во все время, пока Акимов был министром юстиции в моем министерстве, он держал себя весьма приличным. Проводя в Совете консервативные идеи, он в этом направлении был гораздо сдержаннее и, если так можно выразиться, законнее, нежели дурного. Я бы не мог указать ни одного действия Акимова как министра юстиции, которое шло бы вразрез с тем направлением, которое естественно и логично вытекло из принципов, провозглашенных 17 октября, конечно, толкуемых в консервативном направлении, но без натяжек, совестливо. Между тем, Дурновом, часто не стесняясь, высказывал взгляды, совсем несовместимые с началами этого великого манифеста, и относился к нему недоброжелательно. Впрочем, это направление развивалось у Дурнаво по мере упрочения его положения, сближения с Треповым и убеждения, что это именно по вкусу царя. Что касается назначения Акимова, то меня удивило, что он выбрал себе в товарище Щегловитовым, который всегда высказывал столь трафаретно красные идеи, так что я просил Манухина не водить его на заседание совета, он тогда был директором департамента. На мой вопрос, знает ли он Щегловитова, он не ответил, что его хорошо знает». Я тогда не знал всю бессовестность убеждений и мнений этого теперешнего министра юстиции, которые ярко обрисовались, когда он влез на этот пост, поэтому мне теперь понятно, почему Акимов тогда его выбрал в товарищи. Такое, если можно так выразиться, поведение Акимова во время бытности его министром юстиции в моем министерстве привело меня даже к тому, что, покидая пост председателя Совета на вопрос Его Величества, кого бы я мог рекомендовать ему в заместители, я ему ответил, что это зависит, какого председателя он хочет, если консервативного то пусть значит Акимова, а если весьма корректного, но твердого и либерального, то тогда философова, государственного контролера. В числе достоинств последнего я указал на сравнительную его молодость». Мне известно, что тогда государь предлагал этот пост Акимову, но он от этого назначения уклонился. Затем государь назначил Акимова председателем Государственного Совета, и на этом посту он себя часто ведет совершенно недостойно. Во-первых, по точному смыслу законов, раз член Государственного Совета назначен к присутствованию, то затем он не может быть устраненным от присутствования. И только при назначении лиц членами Государственного Совета вновь можно их назначить не к присутствованию и также пополнение членов присутствующих делать или путем назначения новых членов Государственного Совета или назначением к присутствованию неприсутствующих. Акимов допустил такую практику, что ежегодно публикуется, какие члены Государственного Совета должны быть присутствующими и при этом в список не помещают как умерших или освобожденных от присутствования по их просьбе, так же и тех, которые вели себя, говорили речи или подавали голос, так как это не нравилось наверху или самому Акимову. Согласно закону об учреждении Государственного Совета 20 февраля 1906 года, члены последнего делились на выборных и высочайше назначенных, причем общее число первых не должно было превышать общего числа вторых. Назначенные члены, в свою очередь, подразделялись на присутствующих и не присутствующих. Для последних звание члена Государственного Совета являлось лишь почетным отличием по точному тексту закона. Состав присутствующих в Совете членов по высочайшему назначению может быть пополняем из числа членов как не присутствующих в Совете, так и из вновь назначаемых, причем члены по высочайшему назначению увольняются только по их просьбе. Комарилья воспользовалась туманностью формулировки закона для того, чтобы избавляться от неугодных ей членов Государственного Совета, произвольно переводя их обратно в разряд неприсутствующих, о чем и рассказывает здесь Витте. Таким образом, члены Государственного Совета не находили себя неожиданно в списке. Причем это делалось к тому же бестактно, неделикатно и в отношении членов, в благонамеренности, консерватизма и порядочности коих не могло быть никакого сомнения, которые за собой имеют продолжительную, достойную и постепенную государственную службу на различных должностях. Например, Бутовский, Кобеко, Стевен, генерал Косич. Бутовский, сенатор, член Государственного совета. Кобеко, управляющий канцелярией Министерства финансов 1865-1879 годы, член Совета министра финансов при Витте. С 1902 года директор публичной библиотеки в Петербурге, член Государственного совета. Косыч в тексте воспоминаний Косич, генерал, член Государственного Совета. Стевин, член Государственного Совета, 1904-1908 годы. Такую практику Акимов основал на статье закона, которая гласит о том, что в начале каждого года публикуется список членов, присутствующих в Государственном Совете. Между тем, точный смысл этой статьи в связи с другими, находящимися в том же учреждении Государственного Совета, не оставляет никакого сомнения, что так как число членов по назначению присутствующих, дающих голоса, не должно быть больше числа членов, присутствующих по выбору, то в начале каждого года объявляется список тех и других, для гласности и общественного контроля. Таким образом, каждый член Государственного Совета по назначению находится под своего рода домокловым мечом, быть выкинутым из присутствования в общем собрании в случае неодобрительного поведения. Конечно, это имеет самое деморализующее влияние на членов по назначению, в большинстве, в сущности, старых чиновников и часто не имеющих самостоятельных средств. Акимов ввел также своего рода негласный надзор за членами Государственного Совета. Посредством некоторых членов Государственного Совета, им же назначенных, и также чиновников Государственной канцелярии, он находится в курсе того, в собраниях каких групп, какие члены Государственного Совета бывают и что они там говорят. Затем он и спрашивает предварительно у его величества, как государь желает, чтобы тот или другой законопроект прошел или был отвергнут. Получив это указание, он оказывает различные воздействия на членов, часто прямо говоря, что если будет решено так-то, то государь будет недоволен, или что государь просил, чтобы члены по назначению давали свои голоса так-то. Наконец, в общих собраниях, пользуясь правами, предоставленными председателю во время заседаний, он часто ведет собрание крайне пристрастным, обрывает без всяких или недостаточных оснований тех, которые говорят не в ему тон, и дозволяет говорить, не стесняясь ни количеством времени, ни содержанием слова, тем, которые говорят в направлении ему угодном. В результате Его Величество очень доволен Акимовым, но Государственный Совет роняется. И я уверен, что по многим существенным делам Государственный Совет дал другие его вот если бы не прибегали к таким недостойным приемам. Я расскажу теперь об одной истории, которая послужила к тому, что я решил расстаться с Тимирязевым. Когда образовалась канцелярия, состоявшая при мне как председателя Совета Министров, то князь Мещерский, гражданин, просил прикомандировать в канцелярии чиновника, служащего в Министерстве внутренних дел, некоего Мануилова Манусевича. Мануилов, Мануилов Манусевич, реакционный журналист, аферист и политический проходимец. Мищерский. Здесь князь, издатель и редактор крайне реакционной газеты Гражданин. Мищерский князь попечитель Московского учебного округа, брат Мищерского. Я раз видел этого Мануилова Манусевича в Париже перед японской войной, когда вследствие того, что я был безусловно против политики, приведшей Россию к этой войне, я покинул пост министра финансов и был назначен председателем комитета министров. Тогда Мануилов Манусевич был агентом министра внутренних дел Плеве в Париже, и он счел нужным явиться ко мне, между прочим, сказать, чтобы я не был на него в претензии, если я узнаю, что за мною ездят агенты русской полиции, что в этом он не причастен, и что это петербургские агенты Плеве, которые желал знать, как я буду себя вести за границу». Князь Мещерский меня очень просил о прикомандировании Мануилова Манусевича к канцелярии председателя совета, и я имел слабость не отказать ему в этой просьбе. И Мануилов Манусевич был прикомандирован в канцелярии с согласия министра внутренних дел, оставаясь в министерстве внутренних дел. Я с ним никаких личных сношений, помимо управляющего канцелярией Вуича, не имел. А сей последний меня через несколько недель уже предупредил, что вообще с Мануиловым Манусевичем нужно быть осторожнее, так как он имеет дурную репутацию. Через несколько дней после того, как Мануилов Манусевич был прикомандирован к канцелярии, он явился ко мне и от имени князя Мещерского просил меня принять Гапона, который ввиду того, что громадное большинство рабочих находится в руках анархистов-революционеров, искренне раскаивается в своем поступке, приведшем рабочих к расстрелу 9 января 1905 года, желает теперь спасти рабочих и ввиду дарованной 17 октября Конституции помочь правительству успокоить смуту. Гапон, священник-провокатор, агент царской охранки. Я был очень удивлен, что Гапон в Петербурге, и спросил, неужели Гапон здесь, из каких пор? Мануилов мне ответил, что он в Петербурге еще с августа месяца, то есть последние месяцы диктаторства требовало. Он был уже в Петербурге. Я Гапона в жизни ни ранее, ни после не видел и никогда не имел с ним никаких сношений. Когда Плеве вздумал распространять в Петербурге зубатовщину, то я, уже узнавший об этом от фабричной инспекции, против этого протестовал. И при мне, то есть покуда я был министром финансов, зубатовщину в Петербурге старались скрыть. С моим уходом с поста министра финансов в августе 1903 года, когда Плеве стал хозяином положения, зубатовщина в Петербурге расцвела, явился Гапон, и затем вся эта полицейская организация привела к 9 января 1905 года». Я ответил Мануилову, что никаких сношений с Гапоном иметь не желаю, и что если он в течение суток не покинет Петербург и не уедет за границу, то он будет арестован и судим за 9 января. Вечером того же дня я видел Дурнаво и спросил его, знает ли он, что Гапон в Петербурге. Он был очень удивлен этой новостью и спросил меня, не могу ли я сообщить ему его адрес. Я адреса не знал, а потому и не мог ему его сообщить. На другой день ко мне явился Мануилов и передал, что Гапон хочет уехать за границу, но не имеет денег». Я дал Мануилову 500 рублей, сказав, что я даю ему эти деньги с тем, чтобы он довез Гапона до Вершболова и убедился, что Гапон покинул Россию. Затем дня через два ко мне явился Мануилов и доложил, что Гапон переехал в Вершболове границу и обещал, что он в Россию не возвратится. Может быть... Тогда было бы правильнее его арестовать и судить, но ввиду того, что тогда все рабочие были в экстазе и Гапон пользовался еще между ними большой популярностью, я не хотел сейчас после 17 октября и амнистии усложнять положение вещей. «Через некоторое время ко мне пришел князь Мещерский и убеждал меня разрешить Гапону вернуться в Петербург и принять его, говоря, что Гапон теперь принесет громадную пользу в борьбе с анархистами и революционерами в ввиду его влияния на рабочих и полного отчуждения от революционеров-анархистов после того, как он с ними познакомился за границу. Я просил Мещерского оставить меня в покое и сказал, что Гапону не доверяю, никогда его не приму и ни в какие сношения с ним не вступлю. Затем в течение нескольких месяцев о Гапоне ни слова не слыхал. «В марте месяце мне как-то дурново сказал, что Гапон в Финляндии и хочет выдать всю боевую организацию Центрального революционного комитета и что за это просит 100 тысяч рублей». Я его спросил, «А вы что же полагаете делать?» На это Дурново мне сказал, что он с Гапоном ни в какие сношения не вступает и не желает вступать, что с ним ведет переговоры Рачковский, и на предложение Гапона он ответил, что готов за выдачу боевой дружины дать 25 тысяч рублей. На это я заметил, что я Гапону не верю, но, по моему мнению, в данном случае 25 или 100 тысяч не составляют сути дела. Затем я узнал, что Гапон убит в Финляндии. Около 10 ноября, уже после того, как я отверг ходатайство Гапона через князя Мещерского, Мануилов, его воспитанник, или, как он их называет, духовный сын, и выпроводил Гапона за границу, управляющий моей канцелярией Вуич докладывая мне о лицах, желающих мне представиться, доложил, что, между прочим, представятся журналисты Матюшенский и Пильский. Матюшенский журналист, Пильский журналист сотрудник газеты «Новости». Уже в это время я не принимал без доклада по делам неэкстренным лиц, совсем неизвестных. Он доложил мне, что оба эти журналиста работают в новостях, по тому времени газете либеральной, но умеренной, и по сведениям департамента полиции, это люди не опасные, что они желают меня видеть по делам профессиональных организаций рабочих с целью отвлечения их от анархических союзов. Через несколько дней я принял Матюшенского. В это время уже Гапон, по сведениям Мануилова Манусевича, был за границу. Матюшенский мне докладывал о том, что необходимо восстановить те библиотеки и читальни, которые были основаны до катастрофы 9 января 1905 года и которые были после сего закрыты и опечатаны полицией, так как эти учреждения теперь могут оказать громадное содействие к отвлечению рабочих от революционных обществ анархического характера. Я сказал Матюшенскому, что против этого ничего принципиально не имею, но что он должен обратиться к министру торговли, который должен войти в детали этого дела, мне неизвестные. Затем он заговорил о том, что следовало бы помиловать Гапона, что я категорически отверг. Потом он просил меня... «Дать ему записку к министру торговли я написал, прося выслушать Матюшенского, но, опасаясь дать ему записку на руки, позвал находившегося в канцелярии Мануилова, передал ему записку, сказав, чтобы он передал ее Тимирязеву, и одновременно представил Матюшенского. После этого я Матюшенского более не видел. Моя беседа с ним была весьма непродолжительна, и он мне крайне не понравился». На другой или третий день был у меня Тимирязев и говорил, что он выслушал Матюшенского, что дело идет о восстановлении тех учреждений рабочих, которые были организованы во времена Плеве Гапона и затем закрытой и опечатанной полицией после 9 января 1905 года, что он по нынешним временам, чтобы отвлечь рабочих от революционеров-анархистов, этому сочувствует, и что для этого нужно будет денег. Я ответил, что ничего против этого не имею, что относительно всего этого он должен сговориться с министром внутренних дел, а относительно денег, и спросить их у государя, из так называемого 10 десятимиллионного фонда, ежегодно ассигнуемого по государственной росписи для чрезвычайных расходов, которые росписью не предвидены. При этом я ему сказал, что во всяком случае на это можно дать только несколько тысяч, помню, сказал не более шести, и при условии контроля за их расходованием. Этот разговор был около 20 ноября, и затем мне Тимирязев ничего по этому поводу не говорил, точно так, как мне ничего не говорил об этой Мануилов, что со стороны последнего, впрочем, было довольно естественно, так как я ему никаких поручений, кроме передачи маленькой записочки и представления Матюшенского Тимирязеву, не давал. Да, кроме того, я после предупреждения Вуича о том, что вообще Мануилов не заслуживает доверия, его не принимал. Вдруг в конце января, или начале февраля 1906 года, Я узнал из газет, что Матюшенскому было выдано Тимирязевым 30 тысяч рублей на возобновление гапоновских организаций, что из них 23 тысячи Матюшенский похитил и скрылся. Это побудило меня запросить письмом, в чем дело, и из объяснения Тимирязева я узнал, что он и спросил всеподданнейшим докладом у государя на организацию учреждений для рабочих 30 тысяч, что выдал их Матюшенскому, что Матюшенский хотел украсть 23 тысячи, что рабочие, организация умеренных рабочих, это узнала. И затем, при содействии жандармской полиции, деньги эти нашли, что, наконец, Семирязев даже видел Гапона, и обо всем этом он мне никогда не говорил ни слова. О том, что он видел Гапона... Он не только не говорил мне, но и не писал даже после того, как вся эта история раскрылась. Я узнал об этом уже по оставлению им поста министра из протокола его допроса судебным следователем по делу Матюшенского. Эта история и была причиной, почему я решил расстаться с Тимирязевым. По этому предмету в моем архиве останется моя переписка с Тимирязевым и объяснение по поводу этой переписки Мануиловым. Из характера этой переписки видно, что и в объяснениях своих Тимирязев неправдив, уволившись совсем от службы, он, благодаря связем с некоторыми дельцами, укрепившимися во время бытности его министром торговли в моем министерстве, получил несколько мест в частных учреждениях и затем своей услужливостью добился того, что его выбрали одним из членов Государственного совета от торговли и промышленности. Это было, по-видимому, то, что он желал. После ухода Тимирязева с поста министра торговли и промышленности, я хотел предложить это место академику Янжулу, бывшему профессору финансового права Московского университета и главному фабричному инспектору в Москве. Янжул... Либеральный экономист, статистик и публицист, профессор Московского университета, академик с 1895 года. В 1882-1887 годах фабричный инспектор Московского округа. Но ранее, нежели докладывать об этом его величеству, я просил к себе Янжула, чтобы с ним объясниться. Он от этого назначения уклонился, в то время бомба еще имела магическое действие, и охотников на министерские и вообще боевые посты было мало. Глава 58. Отставка Кутлера. Интриги правых. Последние перипетии истории крестьянского вопроса довольно правильно изложены в маленькой статье, появившейся в одном из первых номеров «Вестника Европы» этого 1909 года. Вид, вероятно, имеет в виду статью Из новейшей истории крестьянского вопроса, официальные проекты, совещания и записки 1897-1906 годов, опубликованную за подписью «К» в апрельском и майском номерах Вестника Европы за 1909 год. Самая серьезная часть русской революции 1905 года, конечно, заключалась не в фабричных, железнодорожных и тому подобных забастовках, а в крестьянском лозунге «Дайте нам землю, она должна быть нашей, ибо мы ее работники». Лозунги, осуществление которого начали добиваться силою. Не подлежит, по моему мнению, сомнению, что на почве землевладения, так тесно связанного с жизнью всего нашего крестьянства, то есть в сущности России, ибо Россия есть страна преимущественно крестьянская, и будут разыгрываться дальнейшие революционные пертурбации В империи, особливо при том направлении крестьянского вопроса, который ему хотят в последние столыпинские годы дать, когда признается за аксиому, что Россия должна существовать для 130 тысяч бар, и что государства существует для сильных. Замечательное положение речей Столыпина». 5 декабря 1908 года Столыпин, отвечая в Государственной Думе на выступление о том, что разрушение общины в результате осуществления аграрной реформы поведет к разорению массы крестьян и закабалению их кулаками, цинично заявил, когда мы пишем закон для всей страны, необходимо иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых. Потом он снова подчеркнул, что правительство, проводя аграрную реформу, ставило ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных. Столыпин утверждал далее, что таковых в короткое время оказалось около полумиллиона хозяев. Сценографические отчеты Государственной Думы Третьего Созыва. Сессия вторая часть 1, Санкт-Петербург, 1908 год. Столбец 2282. виктор раскрывает суть этих заявлений Столыпина, получивших в то время скандальную известность, иронически добавляя, что под сильными подразумевались на деле 130 тысяч бар, латифундией которых и признана была спасти Столыпинская реформа. Конечно. В этих положениях нет ничего нового, этими принципами государство жили еще до эпохи христианства, это еврейская психология в устах квазирусского либерального министра. В первые недели после 17 октября, когда шло усиленное брожение и происходили вспышки в деревнях многих местностей России, когда крестьянство как будто выбилось из полицейского произвола и осталось без всякого регулирующего стимула, так как о какой-либо законности и нормальном правосудии, об институте собственности как базисе социального порядка современных государств, оно никогда не имело и не имело имеет твердых понятий, тогда многие дворяне, собственники земель, совсем потеряли головы. Конечно, в числе их одним из первых был генерал Трепов. Как-то раз я приехал в царское село с докладом к его величеству, меня в приемной встречает Трепов, заводит разговор о сплошных восстаниях крестьянства и говорит мне, что для того, чтобы положить конец этому бедствию, единственное средство — это немедленное широкое отчуждение помещих земель в пользу крестьянства». Я выразил сомнение, чтобы ныне, накануне созыва Государственной Думы после 17 октября, можно было принять такую поспешную и малообдуманную меру. Он мне ответил, что все помещики будут очень рады такой мере». «Я сам, — говорит генерал, — помещик, и буду весьма рад отдать даром половину моей земли, будучи убежден, что только при этом условии я сохраню за собой вторую половину». Государь мне во время доклада об этом по существу не говорил, но только передал записку с проектами, сказав, «Обсудите эти предложения в Совете Министров. Это записка и проект профессора Мигулина. Мигулин – буржуазный экономист, профессор Харьковского и Петербургского университетов, издавал журналы «Экономист России» и «Новый экономист».